Глава третья «Эй, в чем дело?» — крикнул Кармоди. «Итак...» — изрекла мрачная личность. «Опять преступник сам бежит на плаху. Смотри на меня, Кармади. Я твой палач. Ты заплатишь сейчас за свои преступления против человечества?» и грехи против себя самого. И позволь добавить, что это лишь предварительное наказание, которое не будет защитено при внесении окончательного приговора. Палач вытащил из рукава нож. Кармади проглотил комок застрявший в горле и снова обрел членораздельную речь. «Стойте!» закричал он. «Я здесь не для казни!» «Знаю, знаю!» Успокаивающе сказал палач, глядя вдоль лезвия на ереманную вену Кармоди. «Что еще ты скажешь?» «Но это правда!» — выкрикнул Кармоди. «Я думал, что получу приз!» «Что?» «Приз! Будьте вы проклятый Приз!» «Спросите посланца! Он привел меня получать приз!» Палач пристально поглядел на него, И отвернулся с видом невинной овечки Он щелкнул выключателем на приборной доске Стальные ленты превратились в серпантин Черное одеяние плача в белый костюм клерка Нож стал авторучкой На месте шрама появился жировичок «Все в порядке», — сказал без тени сожаления бывший палач «Я же предупреждал их, что не следует объединять Департамент мелких преступлений и Бюро лотерей «Но нет, меня не слушают. Им на руку, если бы я убил вас. Вот смех то было бы, правда?» «Мне было бы не до смеху», — сказал Кармоди Дрожа. «Ладно, нет смысла плакать из-за непролитой крови. Если бы мы принимали во внимание все обстоятельства, то вскоре исчерпали бы обстоятельства необходимые, чтобы все принимать во внимание». Да, о чем это я? Впрочем, не важно. Предложение правильно, даже если слова не верны. Ваш приз где-то здесь. Он нажал кнопку на своем пульте, в комнате тут же материализовалась массивная конторка, которая на миг повисла в воздухе на высоте двух футов от пола, а затем с грохотом упала. Клерк начал открывать ящики, вытаскивая бумаги, сэндвичи, листики-копирки, регистрационные карточки и огрызки карандашей. «Приз должен быть где-то здесь», — сказал он с оттенком отчаяния. Нажал на другую кнопку, конторка исчезла вместе с пультом. Проклятие, нервы не к черту!» — воскликнул клерк. Он сунул руку в воздух, что-то там нашел и нажал. Очевидно, это была не та кнопка, поскольку на сей раз с предсмертным стоном исчез сам клерк. Кармоди остался в одиночестве. Он ожидал, беззвучно напевая про себя. Клерк возник снова. Выглядел он не хуже, чем до своего неудачного эксперимента, если не считать синяка на лбу и некоторые грусти в глазах. Под мышкой он держал небольшой пакет в яркой обертке. «Прошу прощения за задержку. Ничего не получается сразу и как следует». «Вам пришлось обижать всю галактику?» пошутил Кармоди, намекая на общеизвестную сказку. «Почему вы вообразили, что мы бегаем?» нахмурился клерк. «Мы только вручаем». «Знаю», сказал Кармоди. «Но я полагал, что здесь, в галактическом центре, Вы провинциалы все одинаковы. Вы переполнены беспочвенными мечтами о порядке и совершенстве, которые не что иное, как идеализированные проекции вашей собственной неполноценности. Пора бы вам знать, что жизнь – это большая помойка, и что всякий порядок имеет тенденцию нарушаться, а не наоборот. Чем выше разум, тем больше сложностей он подмечает. Может, вы слыхали о теореме Холджи? Порядок есть самая примитивная и произвольная группировка объектов в хаосе Вселенной. И если разум и силы существа приближаются к максимуму, то его коэффициент контроля, выражаемый через произведение разума и силы, обозначаемый символом инь, стремится к нулю, поскольку число объектов, подлежащих осмыслению и контролю, увеличивается в геометрической прогрессии, катастрофически опережая понимание, растущее всего лишь, в арифметической прогрессии Я никогда не думал об этом Вежливо сказал Кармоди Но ему уже начала надоедать Бойкость гражданских служащих Галактического центра На все у них был ответ А по существу они просто не работали Как следует, сваливая свои промахи На космические законы Ну да Все это верно Ваша точка зрения я позволил себе прочесть ваши мысли. Хорошо обоснованно. Как и все другие организмы, мы используем разум, чтобы выявлять несоответствие. Но дело в том, что вещи всегда оказываются чуточку сложнее наших представлений о них. Справедливо и то, что мы не стремимся охватить их во всей полноте. Делаем свое дело машинально и невнимательно, а иной раз даже ошибаемся. Важные документы лежат не на месте, машины барахлят, целые планетные системы выпадают из поля зрения. Но это легко объяснимо. Как и всякие существа, наделенные свободой воли, мы подвержены влиянию эмоций. А что вы хотите? Кто-то же должен контролировать галактику, иначе все полетит к чертям. Ведь галактики — это зеркальное отражение их обитателей. «Пока все и вся не способны управлять самими собой, необходим определенный внешний контроль. И кто же сделает это, если не мы?» «Разве вы не можете для этого построить машины?», спросил «Машины! <пит》– спросил Кармоди. «Машины!» – презрительно воскликнул клерк. «У нас их хватает, причем довольно сложно. Но даже лучшие из них похожи на ученых-идиотов. Они хороши лишь для утомительно-прямолинейных задач, вроде сооружения звезд или разрушения планет. Но поручите им что-нибудь трудное, например, утешать вдову, и они просто разлетятся на куски от натуги. Поверите ли, крупнейший компьютер нашего сектора, который запросто обустроит целую планету, не способен поджарить яичницу. Или сочинить мелодию А в этике он разбирается хуже новорожденного волчонка И вы хотите, чтобы такая штука командовала вашей жизнью? «Конечно, нет», — сказал Кармади, «Но неужели никто не смог построить машину, умеющую рассуждать и творить?» «Кто-то смог», — клерк пожал плечами Но она была сконструирована так, чтобы учиться на собственном опыте, а это означает, что на пути к истине она обязательно совершает ошибки. Ее выпускают в различных вариантах, отличающихся формой и размерами. Очевидные недостатки этой модели, как оказалось, являются продолжением ее достоинств. Пока никому не удалось усовершенствовать базовую конструкцию, хотя пытались многие. Это оригинальное устройство называется «разумной жизнью».